«Вам нужен опытный дипломат!» — мрачно произнес Дердаген Тур. «Отправьте на кордане дядюшку Стефана, он мигом всех помирит!» «Стефан отличный дипломат!» — согласился Конрад. «И поэтому его будут держать на расстоянии. Ты же окунешься в самую гущу событий!» «Ты плохо слушал, брат! Татьянцы не хотят нашего участия!» «После того, как мы договорились с Нестором, котианцы чувствуют себя ущемленными», — тонко улыбнулся Дарх Селеджи. «Хотя им досталось одно загротийское дарство из трех». «Но не вся планета», — хмыкнул Помпилио. «Всю планету они проспали», — жестко ответил дар Антонио. И тут же совсем другим тоном продолжил. к тому же Карданийская выставка — это нечто особенное». Ты наверняка присмотришь что-нибудь интересное для Амуша и для нашей армии. Я плохо знаю, что нужно нашей армии. На этот счет не волнуйся, мой мальчик. В Унигард отправится доминатор Деркапер, битком набитый специалистами. Мы пригласили капитана Деркатора на ужин, деловито сообщил даркахлис Вам нужно познакомиться, брат. На кордоне капитан Дервиге... Поступит в твое распоряжение. На всякий случай, мой мальчик, на всякий случай. Капитан Дорвиги решительный смелый офицер. У него есть тяжелые пушки и будет рота егерей. На всякий случай. Вино, кстати, прекрасное. Дар конрад подменнул Помпилио. А капитан Дорвиги получил четкие инструкции. Он исполнит любой твой приказ. Абсолютно любой. Он смелый и решительный офицер я еще ничего не решил я помню помпило выдержал паузу бросил взгляд в окно из которого виднелся эрин камуша и негромко спросил выставка действительно интересная последние четыре года наушерских промышленников работал павел гатов произнес дар антонио гатов это имя объяснило все помпило побарабанил пальцами по подлокотнику кресла и с улыбкой спросил «Что вам нужно от Гатова?» «Предложить контракт на любых условиях», — честно ответил Дар Конрад. Но он с нами не разговаривает. «Павел, как и все, гении слегка чокнутый», — вздохнул Дар Антонио. «Напоминает ребят, которых ты собрал в команду, мой мальчик. Намек был более чем прозрачен. Вы надеетесь, что я смогу найти с Гатовым общий язык? усмехнулся Дардаген Тор. «Почему нет? Ты умеешь обращаться с такими людьми? Когда мне это нужно? А когда это нужно Линге? Обычно, когда что-то требовалось Линге, Помпелев был готов на все, но почему теперь? Почему в самый поскудный момент его жизни? А когда я не могу? Когда у меня нет желания ничем заниматься?» Он отвернулся. Он не хотел продолжать, но рядом сидели близкие люди. Не Дары, а те, кого он знал с детства, на чьих глазах вырос, кому доверял, и потому Дэрдаген Тур продолжил. Глухим голосом продолжил. Вчера я читал отчеты астрологического общества. Пытался считать Я надеялся, что чужие приключения меня раз задорят. Но вышло только хуже. Я не могу думать о путешествиях. — Это говорит о том, что ты не готов к своим обычным приключениям, — тихо произнес Антонио. — Ты много пережил, твои мытарства продолжается так что... — Только от тебя зависит, как долго продлятся мытарства, — перебил Кахлеса Конрад. — Поверь старику, мой мальчик, только от тебя. Я потерял вкус к жизни, — признался Помпилио. Я не смогу достойно представить Лингу в столь сложном деле. Мне на все плевать. Дары помолчали. Переглянулись и ищу помолчали. Конрад вздохнул. Антонио едва заметно пожал плечами. Разговор, судя по всему, закончился. Я благодарен вам за заботу. Но вы обратились не к тому человеку. По-прежнему негромко произнес Помпилио. И я не готов. — Ты всегда готов, брат. И ты это знаешь, — уверенно заявил Дар Антонио. — Ты кахлес, и ты сильный. Дэр Дагентур промолчал. — Надеюсь, не откажешь капитана дервига в ужине? — Он знает много анекдотов? Дар Антонио рассмеялся. — Кстати, я упоминал, кого Катианская палата даров назначила посланником, — небрежно поинтересовался Конрад. Вампир его вздрогнул. «Кажется, нет», — подыграл старику Дар Антонио. «Человеком, который должен примирить кордонийцев, станет молодой, но многообещающий дипломат Фредерик Дер Сандер». же выдержал паузу. «В ближайшее время Фредерик со своей супругой Лилиан отправится на Кордонию. Выставка-то вот-вот начнется». Прямо перед ужином имеет смысл прогуляться по крепостной стене, легко произнес Антонио. В это время года на озере Даген потрясающие закаты. Со своей супругой Лилиан. Со своей супругой. Помпирио знал, что Лилиан вышла замуж, но не ожидал, что простая констатация этого факта ударит его настолько сильно. Вы приберегли хороший козырь. Дары деликатно промолчали. Они были лингийцами, они всегда припасали главный позырь для последнего удара. Со своей супругой Лилиан, со своей... А в следующий миг из души поднялся неслышный, но необычайно громкий и яростный рев раненого зверя. «С моей, Лилиан!»